Открытия, которые выявили сеансы регрессии. Как устроен мир с позиции регрессологии по методу регрессии луч. Если сравнить ту информацию, которую открыли сеансы, с теми информацией и мировоззрением, которые сложились в обществе, то у многих людей это может вызвать неподдельное удивление. У кого-то неприятие, у кого-то понимание. Но точно эта информация никого не оставит равнодушным, потому что она дает ответы на самые фундаментальные вопросы человечества. Кто мы? Откуда? Зачем? И куда идем? Мне сразу надо уточнить, что эта информация повторяется из сеанса в сеанс при успешных контактах с высшими «я» сотен незнакомых друг с другом людей. Итак, высшие «я» во всех сеансах говорят, что наш настоящий дом Это не планета Земля, а иное состояние, место, измерение, которое нашим трехмерным умом можно описать как отсутствие материи, пространства, времени и вообще чего бы то ни было нам, людям, привычного. Для простоты я называю это состояние мир душ. В нем души живут вечно. Понятие смерти относится лишь к материальному миру, такому как Земля. В мире душ нет тела, есть лишь чистое сознание, бессмертное и бесконечное. Из этого мира мы, будучи чистым сознанием, приходим на Землю как один из вариантов. Воплотиться можно на любой планете Вселенных, их тоже бесконечное множество, или в иных измерениях, где материя имеет совершенно иные свойства. Души выбирают себе судьбу подходящие тела, родителей, все это согласовывается со всеми участниками приключения под названием «жизнь на Земле». При воплощении на Земле действует принцип забвения, Это означает, что мы все забываем, когда воплощаемся в телах младенцев. Почти полная амнезия. Это нужно для того, чтобы воспоминания наших прошлых приключений на Земле в других телах не перемешивались с нынешним и не мешали получать новые впечатления, опыт, эмоции, уроки и так далее. Некоторые дети помнят свои прошлые воплощения до 6-7 лет, но, как правило, после этого возраста и они забывают прошлые приключения. Конечно, как доказывает регрессия, Ничто на самом деле не забыто. Все воспоминания безопасно хранятся у нас в подсознании. Как выяснилось, высшие уровни подсознания, высшее «я», находятся не в головном мозге, а в этом нематериальном мире души. Наши глубинные воспоминания прошлых жизней тоже там хранятся. Существует как бы некая вселенская база данных, как я ее называю, куда можно подключаться во время нашего пребывания на Земле и брать информацию, если у вас есть допуск, и вам ее дают считать. Там все тоже структурировано по уровню допуска. Большинство информации засекречено для человека до поры до времени. Как высшие «я» говорят, некоторые знания, данные в неподходящий момент, могут быть скорее «ядом», чем помощью. Конечно, в мире душ нет таких ограничений. Там у душ есть полный доступ к информации. Высшие «я» говорят, что на Землю души приходят в основном за новым опытом и ощущениями для того, чтобы наработать новые качества, стать совершеннее. Они сами себе ставят задачи, сами создают заранее план жизни и договариваются со многими другими душами о том, какую роль в своих жизнях они сыграют друг для друга. Как правило, души воплощаются группами своего рода классами. Так им проще взаимодействовать, играть друг с другом из жизни в жизнь. В процессе этого взаимодействия души учатся новому, ощущают новые эмоции, проходят новые ситуации, получают новый опыт, приобретают новые качества. Очень часто наши родители, близкие, дети, супруг, супруга, лучшие друзья и худшие враги оказываются с нами как раз душами из одной группы душ, одного класса. Когда у души время пребывания на Земле истекает, ломается скафандр, то тело, которое душа носит всю свою жизнь на планете, Она выходит из скафандра тела и обычно возвращается обратно в тот мир, из которого пришла, за некоторыми исключениями. Интересно, что воспоминания к душе возвращаются не сразу, а постепенно, по мере того, как душа поднимается выше по вибрациям в мир душ. В итоге, снова сливаясь воедино со своим высшим «я», обретая изначальную целостность. Опыт, который душа накопила за жизнь, становится опытом высшего «я» этой души. Далее Высшее Я делится опытом с Источником, всеобщим коллективным белым светом. Источник и Высшее Я используют этот опыт для того, чтобы улучшать себя, совершенствовать и создавать новые миры и вселенные. Души при слиянии с Высшим Я не теряют своей индивидуальности. Они продолжают существовать как коллективная форма сознания все вместе. Представьте, что вы прожили жизнь воина, а потом жизнь священника, а потом жизнь торговца. Все эти три личности, которыми была ваша душа, не теряются после возвращения домой. Душа как бы объединяет их опыт, знания и умения воедино в себе. Также, сливаясь с высшим «я», душа обменивается опытом со всеми остальными душами в составе высшего «я». Ведь некоторые высшие «я» способны выделять из себя несколько душ, а не только одну. Души могут оставаться в мире душ и заниматься своими делами, Например, создавать новые миры, обучаться, выполнять иные функции и задачи или пойти на новое воплощение. Чаще всего души стремятся стать совершеннее, а воплощение на Земле один из самых быстрых и эффективных для этого путей, хоть и сопряженный с рисками деградации. Это как игра, которая может многое дать, но и потерять тоже можно, если заиграться. Регрессия как раз и является одним из способов вспомнить то, откуда мы пришли, и не заиграться.